Глава пятая Густели запахи цветов, втекали на веранду, как будто запах их и есть они. Их странный странствующий воздух вздохом наполняет тело. Твое, воды, кургана, сада, темноты. Цветы шептали — спи, и мы придем к тебе во сне другими. Как будто мамина рука. Полсон коснулась лба, и он зашевелил губами, окликая «Мама!» Узор от тени занавески на стене. Усни. И в воздухе вечернем звезды глубоко и близко. Вот там фонарь, вот тут звезда. Под кругом лампы мотыльки, а небо низко, ниже вышки, где ты был только что. Но был, прошло. И время шевелило, приближало, смешивало память. Горячий летний жар, арбуз, компот холодный, Дергунову, ленточку на вышке. Ты чё, курил? Совсем дебил? Я здесь была, и я здесь был. Луна росла, скрипели прутья, мяч пищал. Дед повторял «бы-ба-бы-бы». Какой был ясный, длинный, бесконечный день. Пространство смены тысячи картин, живых и ярких, и ни одной не удержать. Как будто маме нес калейдоскопа показать картинку, но дрогнула рука, и там уже не та, а та ложится пылью, сухими листьями в саду. И этот серый цвет, когда по полочке буфетной пальцем проведешь и есть, Вчера. И есть ты был. А пыль опять садится на буфет, Заносит пальцы след, и вот бы умереть. Но как уснуть не навсегда, Чтобы увидеть снова утро, Когда устанешь спать, Когда устанешь мертвым быть? И будет день еще один, Такой же долгий, ясный, Такой же светлый, Бесконечный день и ночь придет на смену, и кто-нибудь другой сменит тебя. Закат, обуглившись, чернеют треуголки крыш, ведет с крыльца тропинка в темноту. Между дремучими стенами зарослей малин фиалки открывают синие глаза, растрепанные солнцем маргаритки гаснут, и маленькие яблочки китайки падают в траву. С той стороны реки издалека, невидного, как запахи и звуки, слепой художник превращает видимость в кошмар. Чудовищ, горбунов, сороколих, рагульниц, водиниц, удавленников, ведьм, аук и леших. Чего аука, баб? По маме тут скучашь, скучашь. Ну вот, аук мамой-то окликнеть — В болото Петю заведёт, Где бабе не слыхать. С тобой в лесу-то ходить кто? Кто ходит? Баба ходит. А маму слышишь, то беги. Придёт она во снег к тебе, С собой от бабы позовёт, Так не ходи, перекрести ее, скажи. Во имя сына и у отца — Святого Духа я, мама, с Божьей матерью пойду. И точно знал, что если мама позовет, он с ней пойдет, куда ни позови. Скажи, что не пойдешь, что дом ее в земле, могила, пойдешь, и будет баба утром петь ухоронить. И пучеглазый водяной скользил под водным звездным садом на саме. И лилия в пять пальцев восковых в воде бездонной зеркало цвела, В глухих лесах терялись огоньки, Болото принимали сонным чав живое и странным ужасом шаги К себе манила сгущенная ночная тишина. Над мягким телом рыбины канала висела неподвижно круглая луна, И рыбина плыла, Поблескивая фосфором чешуек из темноты и в темноту, Где хвост ее будил слепые пузырьки навязшие тины, Тяжелые гранитные столбы, скелеты звезд, Изломанные косточки берез, девичьи волосы кувшинок, В которых копошилась глубина. И темнота раскинулась над миром без конца, Низинами оврагов перекатов сопок травой, растущей через пальцы мертвецов, гудящих из земли, что им темно, не видно, нечем видеть, и полевой травой тянул от забора с заднего двора. Что плачешь, дету, жизнь могила, На небах тоже больку будет, милуй, погоди, Ой ты, барашку мой, заклашку. Живой душе нигде покой нить. Мам, хватит, он ребенок, что ты? Христос с рождения правду знал. Какую правду? Она одна, сыночек, правда-то. Одна и вся твоя. Одна у Бога. А Богу нить, сказал Петруша. Богу нить. У сатаны своя молитва, она сказала, выходя. И бог ее страшнее был, чем темнота, чем чернота, разбойник, аспит, детский дом, милиция, аука, чем все, что страшно, все, что есть и нет, чем смерть, и после смерти мучил человека, судил, варил в котлах, кожми сымал и жарил и пытал. И небеса, и земли сберегаются огню, На день вся вышняя госуда, на гибель нечестивых. И реки превратятся в закипевшую смолу, И будет серный дым, и вся земля, во век, не будет гаснуть, И вечно восходить из праха в прах, От рода в род пуста. Никто жавые не пройдут по ней, И он опустится с небеса и рухнуть небеса, От солнца загурясь и море возгорится, Земли и все дела на ней сгорят, За утомщение, не познавшим веры, Вечную погибель обретуть. Еще малюнчик, ам! За папу, ам! За маму, ам! За дедушку Данилу. Американцы бросить бомбу на нас, А мы на них, и все. За деду, ам! «Давай, давай, за бабу, ам!» Одна надежда, чтобы не было его. Глаза вбирают страх и превращают в ужас. Вот эти люди там, они сейчас умрут, они должны кричать, но тишина, как в страшном сне, глотает крик. Девятый вал. Бумага вкусно пахнет глянцем, резиновый щенок виляет хвостиком под пальцем, Обедать скоро, а они сейчас умрут. Там мачта корабля, похожая на крест, И руки рвутся из воды, соскальзывая вниз, Ползут опять, цепляясь мертвой белизной В раздробленные бревна. Разрывы облаков, как будто солнце небо подожгло, Прожгло, и море смешивает дым. И смерть придет, омыв, и в жизни вечная, В Христо Иисусе нашим, вщевож крешнем, В третий день, что страшно шуда, Те шлава ныне, денно вешный, шлава, Помилуй, ошпоте, помилуй, ошпоте, аминь. Янтарная волна качает в бездне паутину, Над ней смертельный скат, летящая гора — С царапиной зари еще секунду держит высоту и рушится, сгребая в тьму тени людей. Всех тех, что были там, всех тех, что были. Их спасут? У Бога наши руки. Она перекрестилась, глядя в телевизоре парад, а папа вертолет фломастером нарисовал на небе. Они увидят их? Увидят. Сверху, брат, видней. — А как поднимут? Из вертолета вниз до мачты фломастер опустил канат, второй, и между ними перекладины ступени. Они перелеснули с папой посмотреть, что будет дальше. Из золотой армады гор вставало солнце, под ним, омытый ураганом берег, плыл, и море тихо. Там ослик по тропинке шел с хозяином своим, И мама им сказала «Все, спасатели, обедать!» И видел папе на лицо и знал его улыбку. Прилипнув носом к черному стеклу, Когда всю группу в вечер разберут, Катая паровозик по окну, Полозье санок до детсадовских ворот. Вперед, назад, назад, вперед, Что паровозик папу привезет. Чух, чух, чух, чух сквозь подступающие снежным валом горе. Никто тебя не заберет, ты никому не нужен, никому. И в комнате пустой, аквариумной рыбке, гупи золотой, скажи, чего ты хочешь? Что ты один, на белом свете, навсегда, на черном-черном свете. Чух-чух-чух. И папа приходил и забирал его домой. Неслышно обошел живую половицу, локтем пихнув седую кучу шуб, чтобы не задушила сзади рукавом ее овчина волчья, шагнул через порог, застыл квадратом света лесенкой из тени, вцепившись пальцами в косяк. Еще у Василевских лампа не горит в большом окне, и зеркалом сквозь почерневшую малину сад двоится — как будто в доме их соседей дом стоит, и комната матрешка бесконечна. Забор, за ним чернеет неподвижный стражей лес, в окопах плесень мха, в коре следы от пуль смолой кровят, потом заимка лесника, а может, лешего заимка. Полянка мертвая, как будто головы рубили сосном там, и жилистые шеи из земли торчат, а рядом новенькие елки, собака дохлая, потом в сухом овраге с собаки дохлой повернуть грибным местам, где белых иногда бывает хоть на рынке продавай. И скажет, короб ставя на траву, сама валясь о ствол спиной, облокотясь, как в кресло. «Куды ты жадность, горе гребла не донести? Давай боя!» Да пуняси, помог, пуняси. Оть, бабушка, корзинку, ты ее. Вся жизнь у них в окне, Смотри, как телевизор. Волшебный сад ночной, Метла, облокоченная на сливу. Из отражения темноты Кузнечики трещат, Лягушки блеют, А дядя Женя Василевских На своем крылечке курит Папин Беломор. От вечного врага От страха темноты закрытые дворы, ворота и калитки. Но в каждой кадочке и бочке в овал воды вмещается луна, в которой плавают резные крестики берез. Со стороны реки вечерний воздух долго держит гудок счастливого большого корабля, вытягивая палубы в воде в ряды сияющих огней, поющие хвосты, соединяя в общий гул, Раскачивая над курганом лес, И чей-то общий звук Поет протяжно тихой Крошечки деревни Вечность под стук стенных часов. Все будет тик, Все будет так, В ничтожном настоящем, Погружающемся в мрак, Как спичку ветер Задувает одинокий птичий крик. Откуда только взял Ту -то дрянь такой, такую дрянь? И тень ее закрыла маленькую теньку от него на всех ступенях. «Кто дал-то? Сашка, что ли, твоя?» «Чего моя «Ну, ясный, Люли, как сердцем баба чуяла беды!» «Ба, тише ты! Вот шлявка, дрянь! Отдашь мне завтра, чтобы, слышишь? Слышал? Пойдешь, отдашь. Спасибо скажешь, живы!» «От вечная порода сатана, богоубивцы, проклятое семя!» «Да тише, ба! Там слышно все!» «О, ты слушай, дурь, скажу!» И, наклонившись в ухо, заплевала с яблоком протертые слова. «Смотри, Петрушка, в ихних магдалинах с отков на каждую пробу ставь!» Он повернулся, чтоб не дуло в ухо свои противные плюющие слова, и посмотрел в глаза лихие, тяжелые глаза без дна. Что смотришь? Кошку в урубей не душить. Двоих похоронил до четырех щитаж. Смотри, хоть дыры в небе просверли. Бери, сказала, с глаз мне убери. Рука в кармане сжалась, мячик пискнул, и ногти остро прокусили кожу, Кулак взлетел и двинул по двери, обрушив боль на пальцы, бессильно осыпая пеплом муший сор и прошлогодних листьев пыль за воротник. За стенкой дед в ответ ударил в гробовину. Она сказала Господи, помилуй, все ля-ля-ля, чайник, ткя пить!» И стало тихо.